Крохин Сенчука Крохин встретил в коридоре. Старпом мрачно и напряженно озираясь по сторонам, направлялся к своей каюте. "Георгий Романович!" воскликнул Крохин сломанным голосом, в котором сквозила мольба о помощи. "Что же такое происходит, а?" Да, Вова, кажется, мы угодили в скверную историю, процедил сквозь зубы Синчук, открывая дверь. Заходи, дружок, и послушай страшную сказку. С замерзшим сердцем, Крохин шагнул в каюту вслед за старшим товарищем. Умело и быстро отвинтив одну из облицовочных панелей, Синчук вытащил хранящийся за ней автомат и набитые патронами рожки, одновременно пояснив компаньону, что судно находится в руках то ли террористов, то ли фанатиков. Недавно к борту подошла яхта с их, видимо, сообщниками. И отныне жизнь посторонних лиц, не входящих в состав доверенных лиц, не стоит и ложки похлебки с камбуза. И что делать, произнес Крохин еле ворочая деревянным языком. сощурился Синчук, прислушиваясь к внезапному шуму многочисленных шагов, заполонивших пространство коридора. Затем уселся на постели, развернувшись сосредоточенным лицом к двери, передернул затвор автомата и положил оружие подле себя, прикрыв его комом пушистого пледа. Не глядя в сторону Крохина, процедил "Начну по льбу, падай, а разговоры буду вести поддакивай". И глаза на меня не лупи, какую бы ересь я не нес!» Дверь отворилась, в каюту вошел араб, сопровождаемый свитой возбужденных матросов. Узрев эту свиту, чьи лица перекосила брезгливая ненависть и готовность к слепой, как у отравленных сторожевых псов, агрессии, Крохин почувствовал обморочную тошноту, вмиг парализовавшую все его силы. Вы очень вовремя, бесстрастным тоном заявил Синчук арабу, только что о вас вспоминали. В какой же связи, злым голосом осведомился тот. В той связи, что настала пора объясниться, произнес Сенчук. Горячая пора, как мне, где Забелин и этот из МЧС перебил араб. Полагаю, произнес Синчук, скрылись в дебрях трюма, в отличие от преданных вам членов нашего дружного экипажа. Они убили трех моих людей, забрали их оружие, повысил голос Ассафар. Вы знаете об этом? Я знаю, что эти парни не промах, отозвался Синчук горячо. И куда приятнее влезть голой рукой в гадючью нору, чем сунуться в тот отсек, где они затаились? И что же послужило причиной таких их поступков? угрюмо осведомился Ассафар. Полагаю, закидывая ногу на ногу, молвил Старпом, и мне по душе стала ваша компания после появления возле нашей посудины красавицы яхты. Полагаю также, что, прознав о цели экспедиции, ребята вывели из строя турбину и устроили фейерверк в рубке, дабы не оставить вам выбора. Но вот яхта сломала все их грамотные, кстати, планы. Собственно, отныне это очевидно и для вас, не правда ли? Глядя на бесстрастное лицо старпома, ничуть казалось не смущенного, ввалившейся в его каюту неприветливой матросской массы, араб недоуменно качнув головой, произнес, "А вы таким образом также осведомлены о цели экспедиции?" «Осведомлен. Не понимаю одного: зачем вам понадобилось посылать в преисподнюю весь этот мир?" пожал плечами Сенчук. "В нем так славно еще можно покорпеть, а?" Если вкратце, спокойно ответил тот, то мне противно и скучно жить в этом вашем грязном мире, и вы решили, что ядерный взрыв вас развлечет?» — Синчук почесал лысину. Да, с одной стороны, мне представляется это забавным мероприятием, которое, надеюсь, вы хотите понаблюдать со стороны. Естественно, поскольку у меня существуют и дальнейшие планы, сдержанно поведал араб. Вот именно так я и думал, одобрительно кивнул старпом. И потому нахожусь здесь, а не среди наших диссидентов-диверсантов, вместе с ним кивнул на Крохина, с разумным, кстати, парнем, которому тоже втолковал, что не следует отделяться от массы, то бишь от вашей сплоченной команды. И какие же аргументы вы нашли для такого убеждения, спросил арап. «Увы, не знаю вашей концепции, отозвался старпом, но с удовольствием ознакомился бы с ней. Кто ведает, вдруг она придется мне по сердцу. Однако расставим все плошки по полкам. Кто вы для нас кормилец и командир, а кто мы завтра без вашей опеки? Он вновь кивнул на Владимира. Перекати поле. Я старый бедный моряк, и нет у нас в этом мире опор, и смысл наш пробавление кормам подножным. Но вот судьба, фатум, сподобила нас оказаться в этом мире кому-то необходимыми. И этот кто-то вы, господин Ас Сафар. Другое дело, необходимы мы, вероятно, как одноразовая посуда. Можно сказать и жестче, однако не позволяет самолюбие в любом случае сознавать данный факт огорчительно. Однако верю в вашу дальновидность и мудрость. Не будь у вас таких качеств, не выслушивали бы вы меня, готового хоть куда за вами. Разясните нам, что к чему, вмените обязанности и убеждайтесь ежеминутно, никто не исполнит их с такой ответственностью и задором, как мы. «А уж что касается моей персоны и этой посудины, так она как моя кожа, и кто с ней лучше управится, предъявите для опознания». Вы ходатайствуете из-за него, Араб насмешливо ткнул пальцем в Крохина. Ручаюсь, приложил Сенчук руку к сердцу. Да вы и сами его знаете, нашего вову, жертву общественных перемен заблудшую душу. Что он несет?» Уперев ладонь в потный лоб, думал Крохин: "И что происходит вокруг меня? Бредовый и реальный сон. Хотите узнать концепцию моего плана?" Ассафар присел на табурет. "Пожалуйста, в американской тюрьме находится наш старший брат, Алькатер, и мы должны вызволить его". "То есть шантаж?" реагировал Синчук. Да, если хотите. И насчет взрыва я блефовал, проверяя ваши реакции. А что, если по нас звезданут какой-нибудь бомбой, предположил Старпом. Мы полетим отсюда дальше, чем будем видеть. Они прекрасно осведомлены о нашем локаторе и знают, что мы успеем нажать кнопку в любом случае. Хорошо, сказал Старпом. Но что в итоге? Вашего дружка быстро освободят? А нам придется долго сидеть. Опять не угадали, возразила Сафар. Дружок якобы покончит с собой в тюрьме, а нам дадут уйти. Этой скандал не предназначен для прессы, слишком громким и невыгодным для политиков будет резонанс. Тут затронута тьма разных сфер, тем и интересов. Выгодней договориться и замять дело. Тем более, противная сторона знает, что мы всего лишь подразделение огромного сплоченного целого и действуем от его имени. За нами миллионы правоверных, истинных правоверных. А ведь лихо придумано, ошеломленно размышлял Крохин. И этот араб отважный парень, причем взявший на себя ответственность за грандиозный поступок, просчитанный как шахматная партия. Что за чушь я парю? Он обыкновенный исламский экстремист, а я маленький человечек испытываю перед ним страх и стараюсь выжить, понравиться, стать угодным. Привычная роль. Почему же я не противлюсь? Почему не скажу ему, что, наверное, не стоит презирать все человечество хотя бы из чувства собственного достоинства? И почему не стыдлив мозг и в глубине сознания бьётся мысль: "А не поведать ли арабу о махинациях Синчука с автоматами и силовым агрегатом двигателя, которые приписаны насчет других, нашедших в себе силы осознанно противостоять этой своре? Или я хочу выдать Синчука арабу, чтобы укрепиться среди кучки амбициозных террористов?" Но ведь бьется же такая идейка, Бьется? значит, тоже хочу выжить за счет чужой шкуры. Значит, веря в существование Бога и воздаяние, все таки надеюсь минуть посмертной коры. Значит, боюсь боли и страдания. боюсь быть брошенным в бездну и желаю спастись сейчас, чтобы окончательно пропасть потом. Значит, не верю в это потом, в котором, в общем-то, весь смысл человеческой жизни и будущего души. В таком случае, мне терять нечего, высказался Синчук, И я готов войти в вашу банду. Хм. Вы хотите сказать, что разделяете мои взгляды? Вот моя рука, господин Ас-Сафар, и хочу надеяться, что вскоре она станет вашей левой или правой. Решайте сами. А вы, Владимир Крохин, подняв тусклый взгляд на араба, вяло кивнул. И в то же мгновение понял, что именно такая реакция трусливого, потерявшегося в сумятице мысли неудачника, никогда не имевшего стержня, наиболее приемлемой и искренней нынешнему распорядителю его судьбы и показалась. Он ощутил это безошибочно и органически и в тот же момент избавился от страха, подленько и облегченно уяснив. Пронесло Не скрою, мне нужны верные люди, сказал Ассафар. Особенно сейчас, когда на судне появился опасный враг. Но у меня есть основания для сомнений в вашей искренности, господин Синчук. Вы ловкий человек и умеете убеждать. Однако, хотите доказательства? С насмешкой откликнулся старпом. Извольте, я приберег их. Ваши недруги заминировали ящик со взрывчаткой. Заряд радиоуправляем». Как округлились глаза Сафара. Да-да, горько подтвердил Синчук. Но ваш покорный слуга обезвредил эту злую игрушку. И не будь меня кишки ваших подданных порхали бы под облаками, это истина в первой инстанции. а, а теперь о наших партизанах, с нажимом поведал Старпом Они убеждены, что бомба дееспособна, и потому начнут торговаться. Естественно, когда мы их всерьез прижмем. Такие аргументы моей верности вас удовлетворяют? И что вы предлагаете? С надеждой глядя на старпома, спросил араб. Значит так, деловито сказал Синчук. Дайте мне пяток самых расторопных ребят и оружия. Пора поспешить. иначе эти негодяи в трюме могут изрядно подпортить незыблемость нашего консенсуса но я принесу вам их глупые головы хорошо сказала сафар вы пойдете в трюм с моими людьми вы и владимир но оружие доверим вам только тогда когда проверим вас в деле Итак, вперед, господин синчук старпом с готовностью приподнялся с постели хлопнув по плечу крохина приказал За мной Вова и напористо двинулся на толпившуюся в двери настороженную публику, нехотя отступившую в коридор. Щелкнул замок. Бредя в окружении матросских руб, Крохин искоса оглянулся на каюту, где остался автомат. Синчук, катая жилваки по решительно сжатым скулам, плечо в плечо шагал рядом с ним. Что творилось в многомудрой голове старпома Крохин не знал, но решительность, с которой тот отстоял его перед арабом, вызывала невольную благодарность и надежду на изворотливый ум покровителя, предавать и разменивать которого было, как открылось ему, попросту невыгодно и опасно. В жизни его Крохина араб заинтересован не был. Компания террористов сожрала бы его, как попавшего в муравейник жука, и оставалось одно во всем следовать воле и приказам находчивого бывшего опера, умевшего переломить любую превратность в свою пользу. Единственное, что не мог понять Владимир, на чьей же стороне отныне старпом, и вдруг словно услышал его ответ: "Я всегда на своей стороне, Вова".